Глава двадцать третья «Воздух!» — резанул по ушам крик. Кто-то часто бил по железяке, и этот противный дребезг враз поднял всех на ноги. Микляков уронил на землю кружку и вскочил. «Куда?» — одернул я его за гимнастерку. «Сядь и не отсвечивай!» «Так ведь немцы летят!» «Лично за тобой я пока еще ни одного не вижу. Сарай надо, чтоб тебя там и похоронили. Они ж первым делом именно по домам и подадут».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 Ага, вот они. Один, второй, третий. Все? Все. Суматошно захлопала зенитка. Судя по всему, 37-миллиметровка. Или еще что-то. Не помню. Что там тогда было, кроме этого? Ее поддержали огнем пулеметы. Один, второй. И хорош. Да, противовоздушная оборона тут не особенно сильна. Самолеты приблизились. Ага, Ю-87. Лапотники. Хреново. Эта штука и летать умеет, и бомбить, да и стрелять может неплохо. Не обращая внимания на редкие трассы МЗА, ведущий Юнкерс лег на крыло. И куда же это ты метишь?» «Понятно, что не сюда». Я отставил кружку в сторону и приложил руку к колбу козырьком. «Что-то я эти маневры не просекаю. А вот если дальше пройти, оттуда и обзор получше. Ну-ка». Ага, с этой точки было видно, что самолеты пикируют куда-то на окраину, метров за 800 от нас. Вот и первый разрыв. Второй. Еще. слабо они взялись. Сейчас там кому-то поплохеет. Второй заход. Леонов! Это еще кто? А, старший лейтенант. Лежит под телегой. Это он так от бомбежки спрятаться хочет. Но в добрый путь. Что такое, гражданин старший лейтенант? Помощь нужна? Почему по улице ходишь? Так на крышу лезть несподручно. Ложись! Зачем? Самолеты далеко. У них своя цель. За одиночным человеком не погонится. А хоть бы и так, тогда от другой более важной цели отвлекутся. Тоже неплохо, а меня еще поймать надо. Ложись, я приказываю. Опять не подчинение в боевой обстановке, а ведь может, скотина, если захочет. Бубух! Оханисла борвануло, трындец с зенитки. Там, куда пикировали самолеты, вовсю разгоралось пламя. Капец, медсанбату, проговорил кто-то около меня.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 Смех смехом, а гимнастерку прожег. «И где теперь новую брать?» Слева загомонили, и я покосился туда. Около кучки штрафников, вытаскивавших из дымящегося дома очередного раненого, засуетились санитарки. Отобрали его, ловко погрузили на носилки и потащили куда-то в сторону. Освободившиеся штрафники подошли ко мне. «Что делать будем? Дядя Саша!» «А там что? Нет никого уже? Последний это был!» «Тогда отмывайтесь, пока вода есть. Стройтесь, и назад пора. Это нагрянут тут отцы-командиры. Уже!» «Что уже?» «Уже нагрянули. Вон, смотри!» И говоривший показал на другой конец улицы. Там уже рассыпались в строй автоматчики в фуражках с краповым околышем. В нашу сторону быстро шло несколько человек. Впереди быстро шагал капитан, за ним следом остальные командиры нашей роты. «Так, приехали». Ладно, мыться будем после. Сейчас строится. В две шеренги становись. Бойцы быстро построились. Так, а мне теперь куда? В строй. А кто будет с прибывшими объясняться? Думается мне, что кирпич на этот раз мимо не пролетит. По порядку номеров. Рассчитайся. Семьдесят седьмой. Расчет окончен. Гражданин капитан, разрешите доложить. Повернулся я к подходящим. Капитан был уже рядом, и его лицо не предвещало ничего хорошего. Арестовать! кивнул он на меня. В ту же секунду, шедшие сбоку от него автоматчики лихо завернули мне руки за спину. Больно, однако. Строй за моей спиной глухо загудел, рассыпаясь на отдельные кучки. «Товарищ капитан!» — это еще кто? — а, врач. Его мы первого вытащили из-под завала, и он, придя в себя, сразу включился в работу, направляя прибежавших со мной бойцов в ту или иную сторону. «Слушаю вас, товарищ подполковник. Чем могу быть полезен?» Я должен вам сказать огромное спасибо, товарищ капитан. Если бы не эти ваши бойцы, если бы не их помощь, он развел руками, у меня на ногах осталось всего человек десять. Мы бы не смогли спасти и малые части раненых. Да, спасибо вам, что так своевременно прислали их сюда. Спасибо, я непременно доложу об этом руководству. Сегодня же. Так, отпустить, повернулся в мою сторону капитан. Державшие меня солдаты убрали руки. Что скажете, Леонов? Гражданин-военврач все уже объяснил. По прибытии сюда я доложился ему, что вы послали нас на помощь медсанбату. Он определил нам фронт работ. Все. И кто же передал вам мое приказание? А вот гражданин старший лейтенант и сказал. Так ведь? — повернулся я к Старлею. Я вас правильно понял? Тот только зубами скрипнул. Положение у него было патовое. Отказаться, сказать, что не посылал, будет выглядеть, мягко говоря, не очень. Подтвердить мои слова? Интересно. Вы действительно направили их сюда, товарищ городня? «Да, направил. А почему без охраны? В расположении еще осталось много бойцов. Я не мог снять охрану с постов, а дежурная смена спряталась». «Да? Ну что ж, вы поступили правильно. Стройте солдат и возвращайтесь в расположение. С вашего позволения, товарищ подполковник, мы вернемся к себе. Если вам еще нужна помощь...» «Спасибо, товарищ капитан. Я уже вызвал по телефону подмогу и автотранспорт. Они уже скоро прибудут. В таком случае разрешите идти?» «Да-да, конечно, товарищ капитан. До свидания!» Показалось, или врач подмигнул мне. «Свободны!» — повернулся капитан к автоматчикам, до сих пор молча стоявшим у меня по бокам. «Следуйте в расположение. Леонов, со мной!» Прежде чем возвратиться назад, капитан обошел медсанбат. Внимательно все осмотрел. Но ничего не говорил и ни во что не вмешивался. Остановился около догоравших палаток, задумчиво потыкал ногой тлеющий брезент окликнул пробегавшую мимо медсестру. «Сестричка, а вот отсюда всех вынесли? Некого было выносить, товарищ капитан. Первые бомбы аккурат сюда и легли. Все, что осталось, он там, на краю площади. Уцелели только те раненые, которые в домах были. Да и то не все. Если бы не солдаты, что к нам еще во время бомбежки прибежали, совсем бы плохо было. Спасибо, сестра. — Видишь, Леонов, — повернулся он ко мне. А ведь из этой самой палатки тебя вчера и вытаскивали. Вот оно как бывает. Ладно, пойдем назад. Мы пошли вверх по улице. В моей голове все смешалось. Значит, не попадя в тело Леонова, мои останки лежали бы сейчас вместе с остальными? Сумел бы я тогда возвратиться назад? Или так и остался бы лежать в палате с табличкой? Поди проверь. Как-то вот нету желания проводить такие эксперименты. «Что молчишь, Леонов?» «Так что говорить-то, гражданин-капитан?» «Головастый ты, мужик. Только вот валенком прикидываешься. Зачем это тебе?» «Я твое личное дело читал. Нету там за тобой подобных хитростей. Воевал ты неплохо, почти пять лет в строю. Так что и неудивительно. Полно благодарностей. Даже и в приказе отмечен был. Что там у тебя с твоим ротным вышло, это дела прошлые, меня не касаются». Сейчас ты здесь, и я должен знать, чего от тебя ждать. По большому счету, за медсанбат тебя к награде представлять нужно. Если бы это была обычная рота, и был бы ты обыкновенным старшиной. А в данной обстановке, извини, он развел руками, не могу. Сам должен понимать, чай не мальчик. Но запомню, вы меня знаете, за мной не заржавеет. Я все понимаю, гражданин капитан. Если бы не этот дурацкий самоход, что, ну, вылазка эта наша в медсанбат, А действительно, за каким таким рожном поперся мой персонаж Медсанбат? За спиртом? Сомнительно. Не тот он мужик, судя по мнению окружающих. Так тогда зачем? Что он там потерял? «А, -а, -а да, Леонов, правильно мыслишь. Если бы не эта вылазка, иначе бы все было. А так одного расстреляли, а другого наградили. Не бывает так. И не поймут меня там», — ткнул он вверх рукою. «Понятно».